Встречи с прессой. Я поставил свое имя на основном отчете, мой собственный отчет пошел как приложение к основному, и все было в порядке. В начале июня мы вернулись в Вашингтон и вручили свой отчет президенту на церемонии в Гарден. Это было в четверг. Отчет не был представлен публике до следующего понедельника, так что президент мог его изучить. Тем временем газетные репортеры трудились как черти. Они знали, что наш отчет закончен, и норовили обскакать друг друга, чтобы выяснить, что в нем. Я знал, что они будут звонить мне день и ночь напролет, и боялся, что скажу что-то по техническим вопросам, что даст им подсказку. Репортеры народ умный и настойчивые. Они скажут, мы слышали то-то и то-то, это правда? И очень скоро в газетах появляется то, что, как вы считаете, вы им не говорили. Я твердо решил не говорить им ни слова об отчете, пока он не будет опубликован в понедельник. Мой друг убедил меня пойти на час новостей Макнила Лерера, поэтому я согласился на вечернее шоу, которое должно было состояться в понедельник. Кроме того, я попросил своего секретаря назначить пресс-конференцию на вторник в Калтехе. Я сказал сообщить репортерам, тем, кто хочет поговорить со мной, что сейчас у меня никаких комментариев ни на что нет. Я с удовольствием отвечу на любые их вопросы на своей пресс-конференции, которая состоится во вторник. За время уикенда, которое я провел в Вашингтоне, как-то просочилось, что я угрожал снять свое имя с отчета. Начала какая-то газета в Майами, и очень скоро уже все газеты проходились по истории моего спора с Роджерсом. Когда репортеры, привыкшие к утаиваниям в Вашингтоне, услышали мистеру Фейнману нечего сказать, он ответит на все ваши вопросы на своей пресс-конференции во вторник. Им это показалось подозрительным, как будто спор все еще продолжается. Эту пресс-конференцию я устраиваю, чтобы объяснить, почему снял свое имя с отчета. Но я ничего об этом не знал. Я настолько изолировал себя от прессы, что даже не читал газет. В воскресенье вечером у членов комиссии был прощальный ужин, устроенный мистером Роджерсом в каком-то клубе. Когда мы встали из-за стола, я сказал генералу Кутине, «Я больше не могу задерживаться, мне нужно уйти немного раньше». Он говорит, «Что может быть настолько важным?» Я не хотел говорить. Он выходит вместе со мной, чтобы посмотреть, что это за важное нечто. Этим оказывается ярко-красная спортивная машина, в которой сидят две прекрасные блондинки, ожидающие, чтобы увезти меня». Я сажусь в машину. Мы уже готовы мчаться, оставив генерала Кутину в недоумении, когда одна из блондинок говорит. О, генерал Кутина! Я миссис такая-то. Я несколько недель назад брала у вас интервью по телефону. Тогда он понял. Это были репортеры из Часа новостей Макнила Лерера. Они были очень милы, мы поболтали о том о сём, что будет вечерним шоу в понедельник. Где-то в разговоре я сказал, что собираюсь устроить во вторник пресс-конференцию, во время которой представлю свой отчёт, хотя он выйдет как приложение только через три месяца. Они сказали, что мой отчёт их заинтересовал, и они хотели бы его увидеть. К этому времени мы уже успели подружиться, так что я дал им копию своего отчёта. Они высадили меня у дома моей кузины, где я остановился. Я рассказал Фрэнсис о шоу и о том, как я отдал репортерам копию своего отчета. Фрэнсис в ужасе схватилась за голову. Я сказал, да, это и правда была дурацкая ошибка. Лучше бы мне им позвонить и сказать, чтобы они это не использовали. Потому как Фрэнсис покачала головой, я понял, это будет не так-то просто. Я позвонил одной из девушек. Прошу прощения, но я совершил ошибку. Мне не следовало давать вам свой отчет, поэтому я бы предпочел, чтобы вы его не использовали. Мы занимаемся бизнесом, связанным с новостями, доктор Фейнман. Цель нашего бизнеса — получать новости. А ваш отчет имеет новостную ценность. Не воспользоваться им — это значит пойти против своих инстинктов и практического опыта. Я знаю, но в таких вещах я очень наивен. Я просто допустил ошибку. Это нечестно по отношению к другим репортерам, которые придут на пресс-конференцию во вторник. Понравилось бы вам, если бы вы пришли на пресс-конференцию, а тот тип, который ее организовал, по ошибке отдал свой отчет кому-то другому. Я думаю, что вы можете это понять. Я переговорю со своей коллегой и перезвоню вам. Два часа спустя они звонят мне, обе на проводе, и пытаются объяснить, почему им просто необходимо использовать мой отчет. В нашем бизнесе, когда мы добываем у кого-то документ так, как мы добыли его у вас, это дело обычное, это означает, что мы можем его использовать. Я уважаю традиции вашего новостного бизнеса, но я ни о чем этом не знал, а потому окажите мне любезность, пожалуйста, не используйте этот отчет. Мы еще какое-то время топтались на месте, ни туда, ни сюда. Потом опять. Мы вам перезвоним. И еще одна долгая задержка. Судя по этим задержкам, у них возникла масса трудностей. Я почему-то был в прекрасной форме. Терять мне уже было нечего, и я знал, чего хочу. А поэтому сосредоточиваться мне было легко. У меня не возникало трудностей с признанием полной своей идиотичности. Так всегда случается, когда я имею дело с миром. Но я не считал, что имеется какой-то закон природы, который гласит, что я должен сдаться. Я просто-напросто без всяких колебаний продолжил борьбу. Это длилось до поздней ночи. Час, два часа. Мы по-прежнему над этим работаем. Доктор Фейнман. «Давать кому-то материал, а потом забирать назад очень непрофессионально. В Вашингтоне так себя не ведут». «Со всей очевидностью я ничего не знаю в Вашингтоне. Но я веду себя именно так, как дурак. Извините, но это была всего лишь ошибка. Поэтому как одолжение, пожалуйста, не используйте отчет». Потом одна из них говорит. «Если мы все же используем ваш отчет, значит ли это, что вы не придете на шоу?» «Это вы сами сказали, я не говорил. Мы вам перезвоним». И снова срочка. На самом деле, я пока не решил, отказываться от шоу или нет, потому что все еще думал, что, возможно, сумею исправить ошибку. Я думал об этом, но не подсчитал правомерным разыгрывать такую карту. Но когда одна из них допустила промашку, предложив подобную возможность, я произнес, «Это вы сами сказали, я не говорил. Очень холодно, как если бы подразумевал. Я вам не угрожаю, но вы и сами способны это понять, дорогуша». Они перезвонили мне и сказали, что не будут использовать мой отчет. Когда я пришел на шоу, у меня ни разу не создалось впечатления, что какой-либо из вопросов был основан на моем отчете. Мистер Лерр действительно спросил меня, были ли какие-нибудь проблемы между мной и мистером Роджерсом, но я ушел от ответа, сказал, что никаких проблем не было. По окончании шоу эти две репортерши сказали мне, что, на их взгляд, шоу прошло замечательно и без моего отчета. Мы расстались с друзьями. В ту ночь я прилетел в Калифорнию и провел свою пресс-конференцию во вторник в Калтехе. Пришло огромное количество репортеров. Некоторые задавали вопросы по поводу моего отчета, но большинство интересовал слух, будто я угрожал убрать свое имя с отчета комиссии. И я поймал себя на том, что снова и снова вещаю им, что никаких проблем с мистером Роджерсом у меня не было.